Снова черная метка. Пиратская сходка продолжалась довольно долго. «Сейчас налетит шквал, Джим». Дверь распахнулась, пятеро пиратов стояли в нерешительности и, наконец, вытолкнули одного вперед. Тот медленно и с опаской стал подходить к Коку, вытянув вперед крепко сжатую в кулак правую руку. «Шагай смелей, парень. Я тебя не съем. Я хорошо знаю обычай». И депутата не обижу. Разбойник быстро положил Силверу что-то в руку и поспешно отошёл к своим товарищам. ха, -ха чёрная метка. Так я и думал. Где же вы сумели раздобыть бумагу, несчастные? Неужели вырезали страницу из Библии? но ну, теперь уж вам точно болтаться на виселице. Хватит болтать, Джон Силвер! Ты больше не капитан! Члены команды единогласно решили послать тебе черную метку. Теперь, как положено, переверни ее, и ты увидишь надпись «Свергнут!» Ты больше никто! Эх, Мэри. Я всегда знал, что ты горазд мутить воду. Но ты немножко подожди. Ведь пока что я ваш капитан. По правилам, Вы сперва должны предъявить мне свои обвинения по порядку. после чего внимательно выслушать мои ответы. Ну что же я готов. Пираты заговорили разом. По их словам, это из-за Силвера все пошло наперекосяк и в результате дело не выгорело. Ведь это он разрешил уйти врагам, когда те находились в форте, как в западне. Мало того, он строго запретил преследовать их. И помимо всего прочего, теперь яростно защищает мальчишку. Старый пират только смеялся в ответ на все обвинения. Итак, вы говорите, что дело не выгорело из-за меня. Хм? Да если б не вы, трюмы-испаньолы были бы сейчас полны золотом. Кто хотел побыстрее расправиться с капитаном? Эндерсон. Кому не терпелось налокаться Рома? Хэнсу. Кто сбивает с толку людей своей болтовней? Ты, Джон Мэри. Кстати, И всей своей бесшабашной компанией ты один остался в живых. И ты еще имеешь наглость претендовать на место капитана? Эх, у вас нет ни рассудка, ни памяти. И эти люди называют себя джентльменами удачи. Ш, лучше бы вы стали портными, что ли. Прекрати лаяться, Сильвер. «Говори по существу!» «По существу!» «По существу!» «Изволь!» «Знаете, какую картину я вижу перед глазами?» «Ряд виселиц, на которых мы все болтаемся!» «Над нами кружат и каркают вороны, а моряки показывают на нас пальцами!» «А почему?» Да потому что Джорджу Мэри пришло в голову убить заложника. Этот мальчишка целый невредимый – наш последний шанс. Я скорее умру сам, чем позволю его убить. Теперь о другом. Может быть, вы позабыли о ежедневных визитах Настоящего доктора, окончившего колледж Ответь мне, Мэри Ведь у тебя начинается приступ лихорадки Через каждые шесть часов А что ты скажешь, Морган? Это же у тебя прострелен череп И главное Посмотрите сюда Вот из-за чего я согласился на этот договор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 Посмотрите сюда. Вот из-за чего я согласился на этот договор. Когда разбойники увидели карту, найденную когда-то мной в сундуке Билибонса, они обрадовались как дети. Можно было подумать, что сокровища уже погрузили на борт, и берег Англии виднеется вдали. Карту передавали из рук в руки, гладили, рассматривали, узнавали подпись Флинта, подчеркнутые буквы «Д» «Ф» и подними мертвый узел. «Но на чем же мы увезем наши сокровища?» «Предупреждаю тебя, Мэрит. Если я услышу от тебя хоть одно слово, то буду драться с тобой один на один. Это вы все со своими дурацкими затеями упустили мою шхуну. Я не желаю решать ваши проблемы и быть вашим капитаном. Выбирайте себе другого». Силвера! Силвера навечно! Силвера капитаном! Так закончился этот долгий день. Я долго не мог заснуть, потому что размышлял о человеке, которого лишил жизни, о своем опасном положении, о той игре, которую вел Силвер. Сердце у меня щемило, когда я представлял, какая позорная смерть ожидает человека, который спас сегодня мою жизнь.